Глава двадцать седьмая. В поле сражения подтопот убегающих солдат в воздух поднялось огромное количество вулканической пыли. Ее было так много, что закрывшая отступающую армию каменная полусфера практически исчезла в пылевом облаке, а затем в один момент вся эта клубящаяся летающая по ветру пыль была прибита к земле чудовищным давлением. В одно мгновение Вся жизнь в долине замерла. Гоблины перестали голдеть, сердца рыцарей империи перестали биться, и все, что в этой долине осталось, это разносящийся по всему острову грохот. Огромное орудие на носу летающего крейсера вздрогнуло с такой силой, что вся эта летающая крепость качнулась назад и вверх, отлетев обратно к вулкану на десятки метров. Весь деревянный корабль... Загудело, затрясся от ужасающая отдача, но этого никто не смог заметить, ровно как и услышать. Все потому, что выплеснутый этим орудием снаряд понесся к земле с такой силой и скоростью, что порожденный им импульс едва не уничтожил все живое сам по себе. Выплеснутый деревянным долом метеор создал волну в пространстве, тот же прибивший к земле всю пыль вместе с державшим ее воздухом. прочертил в небе красную черту, запал секунда, обрисовав всем дорогу к тому свету, и рухнул на каменную полосферу настоящим небесным бедствием. Принц империи сделал все, что мог, чтобы своих людей спасти, но пущенный в него снаряд был такой непреодолимой мощью, что белоснежная как слонова кость простыня тут же разлетелась в клочья. Тонны камней возвышались над ним. И были едва ли слабее стены демонической крепости, но вся эта едва родившаяся стена просто взлетела к небу огромной кучей разлетевшихся обломков. Горбовая тишина за мгновение до выстрела исчезла, заменяясь ужасающим раскатом упавшего с неба метеора и сотней килограмм прибившейся к земле пыли. Тут же взлетели в атмосферу видным с любого конца острова почти гриповидным облаком. Чёрт! Выдавила себя я. Понимаю, что едва-едва слышу звук собственного голоса, хотя вина этого взрыва в данной неприятности была только частичной. Я понял, что тебе эта фраза понравилась, но、ну、нахрена так орать-то? Пожаловался я, засунув руку себе под шлем и почесав едва не кровоточащее ухо. Рубка управления докладывает. Простите, донеслось мне откуда-то извне. Даже если я сам себя не слышал. Ее смог услышать довольно ясно. «К черту твою, простите!» Ругнулся я. «Я едва не оглох!» «Простите, рубке управления очень стыдно. Наверное, я на нее плохо влияю». Волна пыли и грязи ударила в небо невообразимым фонтаном, а рухнув на землю, покатилась во все стороны, полностью парализовав любую возможность тут передвигаться. Даже увидеть что-то прямо перед своим носом было просто невозможно. Рубка управления, сказал я, решив перестать раздирать и без того пострадавшее ухо. Статус цели. Ммм. Вновь раздался голос где-то у меня в голове. Рубка управления таккладывает. Противник все еще цел. О, какой крепкий. Дерьмо. За мгновение до выстрела едва ли в имперской армии кто-то осознавал опасность больше, чем ее принц и полководец. Не жалея себя и показывая все, на что способен, первый сын империи потратил максимум своих сил и поднял к небу такую защитную стену, что могла бы выдержать даже конец света. С вытянутой к небу рукой он заслонил этой силой всех своих товарищей, укутал их невообразимо плотной полусферой. Но гнев крабельного орудия врага был попросту слишком страшен. Едва рухнувший на землю метеор ударил по поднятой к небу полусфере, как она тут же пошла трещинами и рухнула вниз. Отчаянно сопротивляясь, принц закусил губу, но давление от удара брушилось на него непреодолимой мощью, и вытянутая к небу рука тут же была сломана. Защитная сфера рухнула, похоронив под собой большую часть паникующих людей, но другая половина... Все же смогла пережить подобную атаку, смогла пережить, но сил на сражение или даже бегство у них после этого абсолютно не было. Стоя на одном колене, чувствуя, как все его силы почти высохли, ощущая, как утекает свежая кровь из вколоченной разорванный руки, первый принц задыхался от удушья и вулканической пыли, но все еще смотрел туда, где по его памяти стоял его самый ужасный враг. Половина его армии исчезла в один миг, а вторая не могла продолжать бой. Идти в атаку сейчас было невозможно, отступать, тем более. Бросившись на крепость в самоубийственную атаку, они погибнут как герои, а убегая назад по долине, их перебьют как идиотов. Чувствуя уничтоженную руку и сильную усталость, принц империи действительно трепетал от этого ужасного оружия. Даже не думая о том, Откуда эти монстры взялись? Он был ошеломлен и полностью подавлен его мощью, но все еще трезво понимал: сейчас в опасности не только он. Этот внезапно появившийся враг будет врагом не только для него, но и врагом для всей империи. Я не могу допустить, чтобы кто-то помешал планам великого отца! – зарычал он, до крови стиснув зубы. Вскинув голову и посмотрев туда, где была демоническая крепость, он тут же повел уцелевшей рукой, чувствуя, как из его тела утекают последние остатки силы. «Если я это сковал, то могу и разрушить!» Закричал он, а затем вся земля в долине снова сдрогнула. «Ой-ой, рубка управления докладывает, что у нас тут большая беда!» Все еще стоя на страже, И ожидая, пока взлетевшая пыль рассеется, я ощутил опасность даже до того, как взволнованный голос в моей голове начал трубить сигнал тревоги. Волна сила, которую я уже не раз от этого парня чувствовал, прошла по земле сейсмической волной, и даже белоснежные как слоновье кость камни пошли из-за нее трещиными. Подбросив в небо похороненные под пылью ступени, она практически полностью их уничтожила. и понеслась дальше, ударив прямо по вулкану за моей спиной и всей демонической крепости. С такой скоростью, что никто из нас не успел отреагировать. Враждебная сила подбросила вверх укрепленную стену, и она тут же пошла трещинами, прошла по телу вулкана и текущая и без того почти у самой поверхности магма тут же забурлила, устремилась по пути наименьшего сопротивления, желая вырваться наружу. Враждебная сила прошла по всему вулкану, и хотя сама крепость была этой же силой ранее сильно укреплена, над крепостью такой работы проведено не было. Так что всего за несколько секунд времени вся магма в вулкане устремилась вверх, а огромный участок на стороне горы, прямо над крепостью, просто взорвался. В одно мгновение, под действием этой желающей унести с собой всех силы, В нескольких километрах над крепостью, огромный участок горы просто исчез, как будто из ее недр вырвался давно спящий ужасающий зверь. Летающая в небе пыль от выстрела главного орудия еще даже не осела, но выброшенная в небо земля и пепел только что потревоженного вулкана тут же превзошла ее по всем параметрам. Столб магмы взвился к небесам и тут же рухнул на изувеченное тело потревоженной горы. Стремительно помчавшись вниз, желая похоронить под собой каждого, кто встанет на пути. Нет, немолодая женщина на самой высокой башне вздрогнула всем телом, но вовсе не от этого ужасающего взрыва, огонь в ее душе в панике забился, чувствуя приближение неминуемой беды. Именно эту силу она хотела использовать, именно поэтому эта крепость стала их последним оплотом. И именно поэтому она решила именно здесь умереть, разрушив небольшую опору, потревожив спящего монстра. Она хотела забрать с собой всех своих обидчиков, и именно это ей тогда не дали сделать. А теперь ее загнанный в угол враг использовал этот же метод, чтобы забрать ее едва обретшую надежду вместе с собой.